«После. Глава 9 фин «Я думал, папа пошутил, когда сказал, что мы собираемся в музей Беатрикс Поттер. ну увы, в прошлые разы мы шли туда в дождливые дни, когда больше нечего делать, но сегодня даже дождя нет. Полагай, отец не смог придумать, куда пойти или чем заняться, потому что мне не нравится делать то, что нравится ему, или ходить туда, куда хотел бы он». «Вчера папа предложил мне заняться водными видами спорта. Это тоже не было шуткой. Вот почему я не жалуюсь на то, что иду в музей Беатрикс Поттер, если единственная альтернатива — каякинг». Папа уже несколько раз за отпуск произнес фразу «Никогда не знаешь, может, тебе понравится». А я выразительно смотрел в ответ, пытаясь дать ему понять. «В почти одиннадцать лет я точно знаю, что мне нравится». И это не занятие спортом на воде. Когда мы встаём в очередь, чтобы пройти в музей, я замечаю, что он на самом деле не музей Беатрикс Поттер, а мир Беатрикс Поттер. Полагаю, они думали, что так звучит более захватывающе. Но это работает только если вы не были здесь уже пять раз. Я оглядываюсь и вижу, что я самый старший ребёнок, за исключением тех, кого повели за компанию с младшими братьями или сёстрами. Я смотрю на папу. Думаю, он тоже это заметил, потому что прячет глаза. Когда мы заходим, идет пятиминутный вступительный фильм. Тот же самый, что я смотрел раньше, но мне нужно посмотреть его снова, ведь двери не откроются, пока он не закончится. Первый персонаж — это Джимай Крякинс, и я мгновенно вспоминаю, как мама читала ее историю забавным утиным голосом. Когда доходит до сюжета о кролике Питере, я вспоминаю, что всегда был на стороне мистера МакГрегора, потому что на самом деле не следует портить сады людей, воруя или поедая их урожай. Похоже, мораль у сказки другая, так что, должно быть, я снова веду себя странно. А потом мы переходим к миссис Ухти-Тухти. Нам с мамой она всегда нравилась больше всех. Когда меня повели в садик, Я обычно расстраивался, что мама уходит, и она, передав меня воспитательнице, прятала маленький носовой платок, вроде тех, которые постоянно теряла Люси в деревьях на обратном пути к главной дороге. А вечером по дороге домой мы искали платок и гадали, где же еще их разбросала Люси. Маленький мальчик фотографируется рядом с миссис ухтитухти, а его мама улыбается и говорит на напевным маминым голосом. «Я хочу быстро пройти мимо», но перед нами очередь, поэтому я не могу пошевелиться и сильно сжимаю кулаки. Папа берет меня за руку, и хотя обычно он этого не делает, я не вырываюсь и стою так, пока мы не идем дальше. «Хочешь что-нибудь из сувенирного магазина?» — спрашивает папа в конце. Я качаю головой. «Что бы ты теперь хотел?» «Вернуться в лагерь», — отвечаю я. «Папа купил нам в этот отпуск новую палатку. Я знаю, почему, и он знает, что я знаю, но никто из нас ничего не говорит. Отец даже не спросил, понравилась ли мне новая палатка, просто установил её, не сказав ни слова. Мне не нравится, потому что палатка не такая, как прежняя, ну хотя бы оранжевая, а значит, её легко найти в кемпинге. Ещё папе пришлось купить новый рюкзак. У него остался старый, нам его потом вернули. Видимо, отец решил, что брать тот рюкзак — не лучшая идея. Он лежит наверху шкафа в папиной спальне. Отец, наверное, думает, что я не видел. Но я видел. Наша палатка стоит в дальнем углу площадки. Мы молча идём туда. Самое худшее в отпуске. Он проходит без мамы. Я помню каждую поездку, а их было много, и всегда мама была рядом. Смеялась, помогая папе ставить палатку. пела, готовя чай и прижималась ко мне ночью. Однажды она даже застегнула воедино наши спальные мешки. Когда мы приехали сюда прошлым летом, я проснулся в первую ночь и обнаружил, что мама сидит на улице и смотрит на звёзды. Я спросил её, чем она занимается, и мама ответила, что никогда не будет одиноко если знаешь, что за тобой наблюдают звёзды. А потом сжала мою руку, и мы оба вернулись в палатку. Но на сей раз мамы нет. И это самая странная вещь на свете. Я всё жду, что услышу её голос снаружи или увижу, как она возвращается из леса с охапкой всякой всячины для моего гербария. Но нет. Она просто не может быть здесь. И то, что мамы нет, самое оглушительное самое тяжёлая, самая грустная вещь в этом отпуске. «Что ты хочешь к чаю?» — спрашивает позже папа, просовывая голову в палатку, пока я читаю книгу. Я пожимаю плечами. Не знаю, ведь что бы он ни готовил, мамы здесь нет. «Всё, что угодно, только не сосиски», — говорю я. Когда просыпаюсь позже той ночи, первое, что вспоминаю, — это то, что мамы здесь нет. Прижаться некому. Некому шептать или рассказывать мне истории, чтобы убаюкать обратно. Я очень тихо растягиваю свой спальный мешок, чтобы не разбудить папу, и пробираюсь к выходу из палатки. Застёжку-молнию на клапане тихо открыть сложнее, она довольно тугая, поэтому я просто очень медленно её тяну. Выползаю на улицу и смотрю на небо. Раньше было пасмурно, но теперь облака ушли, звёзды зажглись. Я долго сижу и смотрю на них, прежде чем слышу голос отца. «Всегда такие красивые, верно?» Я оглядываюсь. Папа держит мой спальный мешок, садится рядом со мной и накидывает его мне на плечи. «Это большая медведица», — указываю я. «Да, молодец. Но в это время года малая медведица ярче». Он очерчивает в ночном небе силуэт меньшего медведя. Я киваю. Мама никогда не разбиралась в созвездиях так же хорошо, как папа, и не знала, как их найти. Однако она хорошо умела рассказывать их истории. «Скорпион сегодня очень яркий», — показывает папа. «И если приглядишься, увидишь лиру». «Это которая в виде арфы?» «Верно». Расскажи мне про нее еще раз. Папа немного колеблется». Лиру Арфею даровал Аполлон. Ее музыка могла усмирять гнев и приносить радость. Потеряв жену, Арфей в печали бродил по земле, а потом его убили, а Лиру бросили в реку. Зевс послал орла. Тот достал Арфу и поместил на ночное небо. К концу истории папин голос затихает. Отец не сводит глаз со звёзд. Что-то я выбрал не самую счастливую историю, да? — Ага, — отвечает папа. Мама умела развеселить своими рассказами. Папа смотрит на меня сверху вниз. — Без неё всё не так, верно? — Да, — отвечаю я. Я всё время по ней скучаю. — Знаю, — говорит папа. — Я тоже. Мы долго сидим и мало разговариваем, просто смотрим в небо. Думаю, папа пытается делать то же самое, что и я. Оставаться под звёздами, чтобы не чувствовать себя одиноким. Когда в субботу днём мы возвращаемся домой, я кое-что замечаю, проходя через ворота. «Когда исчезла вывеска «Продаётся»?» — спрашиваю папу. «Пару месяцев назад», — отвечает он. после того, как я сказал тебе, что мы не переедем. Ты не заметил?» Качаю головой. Полагаю, я слишком тосковал по маме. «Я рад, что нам не нужно покидать этот дом», — говорю я. Папа на секунду закрывает глаза и молча кивает. А затем мы продолжаем путь. Как только позже я слышу звонок в дверь, то бегу вниз, потому что знаю — это Каз. Я крепко её обнимаю и чуть не сбиваю с ног. «Ты видела мои фото?» «Да, хорошие. Будто сама с тобой съездила. Как прошёл отпуск, милый?» «Хорошо, спасибо». «Ты скучал по ней, не так ли?» «Я киваю. Странно, что я знаком с Каз всего несколько месяцев. Но она, кажется, уже понимает меня лучше, чем многие другие люди, которые знают меня много лет. Было как-то неправильно проводить отпуск без неё». — Говорю я. — Да уж, наверное. Хотя, полагаю, твой отец старался изо всех сил. Он водил меня во множество мест и пытался заставить сделать много разных вещей. Я видела это по фотографиям. Однако, чтобы мы не делали, я лишний раз вспоминал, что мамы нет, а она должна была быть рядом. И я всё думала о нашем последнем отпуске вместе, и это меня расстраивало. Рука сжимает мою руку. Ты справился. Это главное. А теперь ты вернулся домой, так что мы можем заняться садом. Кстати, она указывает на две сумки, которые стоят на ступеньке рядом с ней. Бари прислал тебе еще несколько растений, которые забарковали в садовом центре. Спасибо. Благодарю я, забирая их у неё У меня появилось еще несколько идей. Отлично. говорит она, заходя. «Расскажи мне о них, и в понедельник мы сможем приступить к работе». «Проходим на кухню». «Каз принесла мне еще растений», сообщаю я папе. «Их послал Барри». «Ого! Пожалуйста, передайте ему нашу признательность, Каз. Скоро наш дом будет похож на цветочное шоу в Челси». «Непременно. Как прошел отпуск? Отлично, спасибо», говорит папа. Может, как и мне, ему легче соврать, чем сказать правду. Пока не забыла. Спохватывается Касс. Боюсь, в следующую субботу я не смогу прийти. После работы я переезжаю в новую квартиру. «Без проблем», — отзывается папа, «если взамен вы позволите вам помочь. С радостью перевезу несколько коробок. Афин умеет собирать вещи». «Спасибо», — говорит Касс, — но у меня действительно мало скарба». «Ой, мы все так думаем, пока не соберёмся переезжать. Удивительно, как много хлама скапливается за годы. Вы заказали фургон? Если нет, у моего друга такой есть. Уверен, мне его ненадолго одолжат». Касляка улыбается. «Спасибо, но у меня нет вещей на фургон. Если сможете перевезти мои вещи в машине, будет здорово». Я вижу, как папа удивлённо смотрит на касс. Я тоже не понимаю. Но как ты заберёшь кровать и всю мебель? Они не мои, милый. Я снимаю комнату. А как насчёт всего остального? У меня мало вещей. Главное, что мне нужно везти, это телевизор и видеоплеер Терри. Ну, их я определённо мог бы поместить в машину, говорит папа. Спасибо. Это будет огромным подспорьем. «На штыре будет жить там с тобой?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает Касс. «Как только поправится». «Он уже давно в больнице», — говорю я. «Разве врачи не могут ему помочь?» фин отдергивает папа. «Ничего страшного», — успокаивает Касс, прежде чем повернуться ко мне. Брат не сломал ногу или что-то вроде того, что можно закатать в гипс и вылечить. У него шизофрения. Это означает, что его разум работает не так, как твой или мой. Этерия пугается, расстраивается и теряется. В большинстве случаев все в порядке, и он спокойно живет с небольшой помощью с моей стороны. Но если брат нервничает, ему становится хуже, и приходится лечь в больницу, чтобы врачи могли за ним присмотреть. На мгновение я зависаю. Я ведь тоже пугаюсь, расстраиваюсь и теряюсь. Интересно, не болею ли я шизофренией? А папа просто еще не узнал об этом. Может, меня ни разу на нее не проверяли. Это должно быть очень тяжело для вас, сказ. Говорит папа. Барахтаемся, как можем. Все было в порядке, пока Министерство труда не сочло его годным для работы. В первый же день брата забрала бригада. «Я не знаю, что за бригада, но звучит не очень хорошо. Я бы не хотел, чтобы кто-то пытался меня забрать». «Это ужасно!» «Ахает папа». «Вы обжаловали это решение?» «Ага. Они пересмотрели и оставили в силе первоначальное, но в следующем месяце у меня слушание дело в суде. Понятия не имею, что им сказать». Там будут сплошные юристы, а я ничего не знаю. Что ж, я был бы очень рад помочь вашему брату, если позволите. Но ты помогаешь только тем, кто переезжает, — отвечаю я. Папа смотрит на меня, кажется, слегка рассерженно. Я все еще адвокат, фин Я решал подобные дела много лет назад. Правда, а почему перестал? Папа качает головой. потому что мне потребовалось больше денег, когда мама сидела с тобой дома, а за подготовку документов для продажи недвижимости платят лучше». «Ой, он упомянул маму». «Спасибо, Мартин», — говорит Кас. «Только ваши услуги мне не по карману». «Не глупите», — отрезает папа. «Я ведь по дружбе. Вы так много сделали для Финна». Это меньшее, чем я могу отплатить. «Если вы уверены», — говорит Касс, и ее лицо светлеет. «Совершенно», — заверяет папа. «Когда слушание?» «17 сентября». «Хорошо, я займу этот день. И если в следующую субботу вы передадите мне все документы, какие есть, я начну их за вас разбирать». «Спасибо», — отвечает Касс. Она так рада, что папа помогает нашему Терри. Я тоже рад. Понятия не имел, что и от папы может быть польза. Могу я встретить нашего Терри, когда он вернется домой? Спрашиваю я. Конечно, можешь. С улыбкой говорит Каз. Я думаю, вы двое поладите. А теперь поможешь мне вынести эти растения в сад до того, как будет готов чай? Я киваю. Исследуя заказ на улицу, все еще гадая, не болею ли я шизофренией.